Роберт Джордан. «Колесо времени». Книга шестая. «Властелин хаоса». Читает актер Станислав Федорчук. «Львы поют, холмы летают, В полночь солнышко сияет, Муж оглох, жена ослепла, А дурак восстал из пепла, И теперь смеется лихо, Правь же, хаоса, владыка!» Читалка из детской игры, услышанная в Великом Орвалоне, четвертая эпоха. Пролог. Первая весть. Демондред ступил на черный склон шай из прорехи в ткани реальности, и прореха тут же замкнулась. Мутные пепельно-серые облака нависали, затягивая небо, этот перевернутый низом вверх, океан мертвенно-бледных волн, бившихся вокруг окутанного туманом скалистого пика. Над раскинувшейся внизу бесплодной долиной то и дело вспыхивали странные тускло-голубые и красные огни, но они не в силах были рассеять сумрак, скрывающий их источник. Молния, ударив снизу, пронзила облака. Ей в ответ глухо послышался раскат грома. Трещины в скальной породе сочились дымом и паром. В некоторые из этих трещин едва удалось бы просунуть руку, зато другие могли бы поглотить и десяток человек. Демондрат расстался с Источником и одновременно с уходом единой силы ушло обостренное восприятие реальности, позволявшее ощущать окружающее яснее и четче. Расставшись соедин, он почувствовал себя опустошенным. Но только глупец стал бы направлять силу здесь. И, конечно, только глупец мог желать видеть, слышать или осязать все отчетливее именно здесь. Во времена, которые ныне именовали эпохой легенд, это место было идиллическим островком в Холодном море, излюбленным местом для тех, кто предпочитал простой бесхитростный образ жизни. Даже теперь, несмотря на дым и на пар, здесь было очень холодно. Демандрет не позволял себе ощущать холод, однако инстинкт побудил его поплотнее закутаться в подбитый мехом бархатный плащ. При дыхании изо рта его выходил серебристый пар и тут же исчезал в воздухе. В нескольких сотнях лиг к северу лежали вечные льды, но такандар, всегда пребывал безводным, словно пустыня, несмотря на вечную зиму, царившую в нем. Нет, вода здесь была. Чернильный ручеек тонкой струйкой стекал по скалистому склону неподалеку от сложенной из грубых серых камней кузницы. Внутри грохотали молоты, и с каждым ударом в узких окошках вспыхивал бледный свет. Одетая в лохмотье женщина Безвольно привалилась к шероховатой стене, прижимая к груди младенца. Долговязая и исхудалая девочка зарылась лицом в ее юбке. Понятно было, что это пленницы, захваченные во время набега на порубежье. Но пленных было мало. Надо думать, мурдраалы скрежетали зубами от ярости. Их клинки по прошествии времени теряли свою силу. Мечи нужно было менять а беге в пограничные земли становились все реже. Из кузницы вышел грузный, тяжелый на подъем молотобоец, похожий на высеченную из скалы статую. Кузнецы не были живыми людьми. Оказавшись в отдалении от ша гул любой из них обратился бы в камень или рассыпался в прах, да и ковать они умели только мечи. Этот держал в руках длинные клещи, с зажатым в них клинком, уже закаленным и в лунном свете казавшимся льдисто белым. Живой не живой, но погрузил он поблескивающий металл в темный поток с большой осторожностью. Малейшее прикосновение к этой воде могло покончить и с тем подобием жизни, что теплилось в нем. Когда он вытащил клинок из ручья, металл сделался абсолютно черным. Но работа над клинком еще не была закончена. Шаркающей походкой молотобоец вернулся в кузницу, и оттуда раздался отчаянный крик, кричал мужчина. «Нет! Нет! Нет!» Крик превратился в пронзительный вопль, который становился все глуше, будто некая сила гасила голос, унося его далеко отсюда. Меч был готов. Снова появился кузнец, тот же, а, возможно, другой. И поставил женщину на ноги. Она, девочка и младенец разразились рыданиями. Но он вырвал дитя из объятий матери и сунул девочке в руки. В женщине проснулась воля к сопротивлению. Она отчаянно царапалась и отбивалась ногами. Но молотобоец этого даже не заметил. С тем же успехом можно было пинать скалу. Крики женщины смолкли, как только он затащил ее внутрь. Снова загрохотали молоты, заглушая плач детей. Один меч был готов, над другим шла работа, и два еще предстояло сковать. Демандрет никогда прежде не видел очереди из пятидесяти пленников. Это как минимум, готовых послужить великому повелителю тьмы. «Да уж точно, мурдралы скрежещут зубами». «Ты медлишь, когда тебя призывает великий повелитель?» Голос прозвучал, словно шорох осенней листвы. Демандрет обернулся. Он хотел возмутиться тем, что получеловек осмелился говорить с ним в подобном тоне, но слова возмущения замерли на его устах. И вовсе не из-за леденящего взгляда безглазого лица, взгляда, повергавшего в трепет любого смертного. Он, де Мандред, давно забыл, что такое страх, ошеломил его сам вид, облаченного в черное существо. Обычно мурдрал, змееобразное подобие человека, не превосходил в высоту мужчину ростом чуть выше среднего, но у этого плечи возвышались над головой де Мандреда. «Я отведу тебя к великому повелителю», заявил Мурдрал. «Я Шайдар Харан». Он повернулся и начал взбираться по склону, проворно, словно змея. Чернильно-черный плащ свисал с плеч неестественно прямо и не играл складками при движении. Демондрет поморщился. Сколько он помнил, полулюдям всегда давали имена на тролоковой тарабарщине. «Язык выговаривая, сломаешь». Но «Шайдар-Харан» на древнем наречии означало «рука тьмы». Это было странно и непонятно, а такого Демондрат не любил, особенно в Шайолгул. Проход внутрь горы мог сойти за одну из многих каверн на склоне, но от него не исходило ни пара, ни дыма. В эту пещеру могли бы попасть одновременно сразу два человека, идущих плечом к плечу, но Мурдраал шел впереди тоннель вел вниз пол его был схожен так что оказался отшлифованным вручную. По мере того как домандррет двигался под уклон, следуя за широкой спиной мурдрала, холод уступал место жаре, все нарастающий. Дандррет ощущал это, хотя и не позволял жару себя коснуться. От каменных плит тоннеля исходил бледный свет, казавшийся ярким в сравнении с сумерками снаружи. С потолка свисали острые колючие зубья, готовые в любой момент разорвать врага. Их называли «клыками великого повелителя». Понятно, они были ненастоящими, но уничтожить могли реально. Неожиданно для себя Демондрет отметил некую странность. Всякий раз, когда ему прежде случалось проходить по этому тоннелю, острые зубья — Едва они царапали макушку. Но сейчас между головой шедшего впереди Мурдраала и каменными клыками оставалось пространство в добрых две ладони. Де это удивило. Удивило не то, что изменилась высота тоннеля. Здесь постоянно происходили самые невероятные вещи. А то, что проход подделался под рост получеловека. Великий повелитель намекал мурдралу на свою благосклонность, словно тот был человеческим существом. Этот факт стоило взять на заметку. Неожиданно тоннель вывел на широкий уступ над озером расплавленного камня. Черно-красная магма клокотала, выбрасывая танцующие языки пламени. Потолка у огромной пещеры не было, сквозь отверстие на вершине горы виднелось небо. Но это не было небо Такандара. В сравнении с этим даже Такандарское, с его странными трепещущими, будто от порывов ураганного ветра бороздчатыми облаками, казалось обычным. Это место именовали «Бездны Рока», хотя мало кто догадывался, сколь точно это название. Даже после многочисленных посещений, а в первый раз он побывал здесь более трех тысячелетий назад, Демондрет испытывал трепет. Здесь явно ощущался проход, давным-давно проделанный в узилище, где с момента творения был заточен Великий Повелитель. Здесь, благодаря некой разреженности в узоре, чувствовалось присутствие Великого Повелителя, хотя в физическом смысле это место было ничуть не ближе к проходу, чем любое другое в мире». Де Мандретт с трудом удержал улыбку. Какими все же глупцами должны быть те, кто пытается противиться великому повелителю? Конечно, проход все еще оставался запертым, но уже не так плотно, как в момент его пробуждения. Да, запертым, хотя он и увеличился по сравнению с тем, каким был, когда Де очнулся от долгого сна и вырвался из своего собственного узилища раньше в конце войны силы, когда он и его соратники были заточены в шаю-лгул и проход запечатали, он был больше. Но со времени пробуждения Демондред бывал здесь неоднократно и замечал, что с каждым разом проход делается чуть шире. Скоро преграда падет, и великий повелитель вновь протянет свою длань над землей. Наступит день возвращения. И он, де Мандрет, станет вечным правителем мира, разумеется, под верховенством великого повелителя. И вместе с теми из избранных, кому удастся к тому времени уцелеть. Теперь уходи, получеловек. Де Мандрет не хотел, чтобы это существо видело, как его переполняет восторг. С болью одновременно. Шайдар Харан не тронулся с места. Демондред открыл был рот, но тут в его голове громом взорвался голос «Демондред!». Впрочем, назвать это голосом было все равно, что гору песчинкой. Громыхающий у него под черепом голос едва не сбил Демондреда с ног, наполнил его еще большим восторгом. Он упал на колени. Мурдрал встал рядом и бесстрастно смотрел на него. но Едва ли замечал получеловека, звучащий голос целиком завладел его разумом. Демондред, что делается в мире? Демондред понятия не имел, какими именно сведениями располагал великий повелитель. Порой он поражал своей осведомленностью, иногда ошарашивал невежеством, но сейчас Демондред точно знал, о чем желает услышать. «Великий повелитель!» «Равен мертв, великий повелитель!» «Погиб вчера!» Восхищение сменилось болью. Руки и ноги Дамандреда дрожали, он весь покрылся испариной. Ланфер исчезла без следа, как Асмодиан. А Грендель говорит, что и Магедин не явилась на условленную встречу. «И тоже вчера, великий повелитель!» Я не верю в случайные совпадения. Реды избранных ридеют, демондред. Слабые отпадают, предавшие меня встретят окончательную смерть. Асмодиан сломлен своей слабостью, равина сгубила его гордыня. Он служил хорошо, но даже я не мог уберечь его от погибельного огня. Даже я не в силах ступить за пределы времени. На миг этот ужасный голос наполнился гневом и... Неужели отчаянием? Но только на миг. Это совершил мой древний враг, тот, которого называют драконом. Ты освободишь погибельный огонь, служа мне, де Мандред. Тот заколебался. Бусинки пота скользили по его щекам. Казалось, прошел час. Во время войны силы погибельный огонь в течение года использовали обе стороны, пока не смекнули, к чему это может привести. И тогда его применять прекратили. Безо всякого соглашения или перемирия никакого перемирия и быть не могло, как не могло быть и пощады. Но даже за этот год погибельный огонь выжег не только целые города, но и сотни тысяч нитей из узора. Так что едва не распалась ткань реальности. Весь мир мог остать, словно туман. Если разящий огонь будет применен снова, не останется мира, которым можно было бы управлять. И еще одно встревожило Демандреда. Великий повелитель знал, как умер Равен, да и об по-видимому, знал больше самого Демондреда. — Как прикажешь, Великий повелитель? Возможно, его и трясло, но голос был тверд, как скала. Колени, обожженные горячими камнями, уже начали покрываться волдырями. Однако Демондред не обращал на это внимания. — Итак... «Ты сделаешь это!» «Великий повелитель! Дракона можно уничтожить!» «Мертвец всяко не способен испускать погибельный огонь, а, коли так, это, возможно, не потребуется и великому повелителю!» «Он невежествен, слаб и кидается в разные стороны, разбрасывается, не умея сосредоточиться на главном!» Равен был тщеславным глупцом. Я... Хочешь ты стать неблесом? У Дамандреда перехватило дыхание. Неблес имел право приказывать другим избранным, оказываясь лишь ступенью ниже самого великого повелителя. «Я желаю лишь служить тебе всем, чем сумею, великий повелитель!» Ниблис. В таком случае внимай и повинуйся. Ныне тебе дано будет знать, кому суждено жить, а кто обречен на гибель. Когда Демондрет осознал смысл услышанного, у него вырвался крик, и по щекам полились слезы радости. Мурдрал за ним наблюдал бесстрастно. Хватит вам суетиться. — сказала раздраженно Найнев, перекинув через плечо свою длинную косу. — Толку-то от того, что вы хнычете, как маленькие девчонки! За шатким столиком перед ней сидели две женщины. Обе они выглядели так же, как и сама Найнев, но были гораздо старше. Самые меньшие лет на двадцать. Они были совершенно спокойны и уж точно не суетились. Наоборот, эта Найнев нервничала из-за духоты и жары. Ей казалось, что в тесной коморке без окон уже не осталось воздуха. Она взмокла от пота, а этим женщинам хоть бы что. Леоне, высокая меднокожая, в домонийского покрое платье из тончайшего голубого шелка, обладала, как видно, неистощимым запасом терпения, которого, возможно, недоставала Суан Санчей, хоть та и выглядела куда как крепче. Вот и сейчас — Суан что-то буркнула и раздраженно поправила юбку. Она отдавала предпочтение одежде простой и добротной, но сегодня утром была в платье из тонкого желтого полотна с тайронским шитьем по вырезу и довольно глубокому. Ее голубые глаза казались холодными, как вода в бездонном колодце. Точнее, казались бы такими, если бы не изнуряющая жара. Впрочем, Как бы ни менялись наряды Суан, взгляд ее не менялся никогда. «Все равно не сработает, что так, что эдак», — отрезала Суан. Манера говорить у нее тоже осталась прежней. «Нельзя вернуть сгоревшую лодку. По мне все это пустая трата времени. Но я обещала, так что поторопись. У нас Ляне и без того дел по горло». Суан и Ляне... Занимались тем, что просматривали донесения глаз и ушей, сети соглядатаев, поставлявших сведения для собравшихся в солидаре Айсседай, сообщения и слухи о событиях в мире. Найнев тоже разгладила свою юбку, стараясь успокоиться. На ней было платье из простой белой шерсти с семью цветными полосами по подолу, по одной в соответствии с каждой Айя. Платье принятое. Это одеяние раздражало Найниф, она не думала, что может так злиться из-за одежды. Однако она вынуждена была признаться, разумеется, только самой себе, что успела привыкнуть к изысканным нарядам. Да, она лучше чувствовала бы себя в зеленом шелковом платье, которое лежало сейчас в узле, но только потому, что оно тонкое и легкое, а не из-за того, что зеленый цвет нравился Лану. «Вовсе не потому. Впрочем, все это пустые и бесплодные мечтания. Вздумай, принятое, надеть что-либо, кроме предписанного белого платья, с семицветной каймой, ей бы очень быстро дали понять, что она еще далеко не айси-дай». Найниф сосредоточилась и решительно выбросила все эти глупости из головы. «Можно подумать, ей больше нечем заняться». А Лану еще нравилось и голубое. Нет. Бережно и с опаской она прозондировала с помощью силы. Сначала Суан, а потом Леоне. Собственно говоря, силу Найниф сейчас вовсе не направляла. Она вообще была не способна даже почувствовать истинный источник, пока не разозлится как следует. И все же в конечном счете дело сводилось именно к Сайдар женской составляющей истинного источника. Тончайшие потоки пронизывали обеих женщин. Свела их Найнев, но почерпнула из источника не она. На левом запястье Найнев красовался простой, но изящный, составленный из множества сегментов, серебристый браслет. Он, да, был изготовлен из серебра, причем не совсем обычного, но это не важно. Браслет — был единственным украшением, которое носила Найнев, если и не считать кольца великого змея. Принятым не полагалось щеголять побрякушками. Серебристое ожерелье под стать браслету Найнев, охватывало шею четвертой находящейся в комнате женщины. Она сидела на табурете возле стены, сложив руки на коленях. Одетая в грубошерстное коричневое платье, какие носят жены фермеров, Она и своим здоровым цветущим видом походила на крестьянку и, к тому же, совсем не страдала от жары. Сидела женщина совершенно неподвижно, но ее темные глаза ничего не упускали из виду. Эту женщину окружало, разумеется, в глазах Найниф, свечение Сайдар. Черпала из источника она, но Найниф полностью контролировала направляемую ею силу. Браслеты, и жерелья создавали между ними связь, подобную той, которую устанавливают Айс когда хотят объединить свою мощь. По словам Илэйн, это получалось с помощью каких-то абсолютно идентичных матриц. Правда, более-менее вразумительного объяснения тому, что это за матрицы такие, Илэйн дать не могла. Найниф подозревала, что та только делает вид, будто понимает, в чем суть этой связи. Сама Найниф не понимала ничего и не собиралась притворяться. Просто она воспринимала каждый оттенок чувств этой женщины, ощущала ее всю, словно та угнездилась в дальнем уголке ее сознания. Она чувствовала, как цеплялась эта женщина за саидар и полностью контролировала ее. Порой Найниф хотелось, чтобы эта сидящая на табурете женщина была мертва. Так, конечно, было бы много проще, яснее. Как будто что-то порвано или обрезано, пробормотала Найнев, рассеянно утирая с лица пот. Ощущение было смутным, едва уловимым, но сегодня она впервые почувствовала нечто отличное от пустоты. Впрочем, возможно, это ей просто почудилось, Уж больно хотелось хоть что-нибудь уловить. «Это отъединение», — произнесла сидящая на табурете женщина. «Так раньше называлось то, что теперь вы именуете украшением для мужчин или усмирением для женщин». Три головы обернулись к ней, три пары горящих гневом глаз. Суан и Леоне были айсседай, пока их не усмирили, когда Элайда — совершила в «Белой башне» переворот, в результате которого и восседала теперь на престоле Амерлин. «Усмирение» — одно это слово способно вызывать дрожь. Быть усмиренной означало никогда больше не направлять силу, но всегда опомнить об этой невосполнимой утрате, ощущать истинный источник и знать, что тебе вовеки не коснуться его». Трудно представить горшую муку. Не коснуться никогда, ибо усмирение, как и смерть, исцелению не поддавалось. Во всяком случае, так полагали все, но не найнив. Она верила в возможность исцеления единой силой чего угодно, кроме, разумеется, смерти. Если можешь сказать что-нибудь путное, Мариган. — резко заявила Найнев: Выкладывай, а нет, так сиди и молчи. Женщина вжалась в стену, съежилась, не сводя глаз с Найнев. Та чувствовала, как страх и ненависть Мариган захлестывают ее, будто перекатываясь через браслет. Впрочем, так было всегда, что и не мудрено. Пленники редко испытывают любовь к тем, кто их пленил, особенно если знают что заслуживают куда худшей участи, чем неволя. Найни не всердилась скорее из-за того, что и Мариган говорила, будто от единения или по-нынешнему усмирение исцелить невозможно. Правда, при этом она уверяла, будто в эпоху легенд не умели исцелять только смерть, тогда как теперь даже то, что умеют делать желтые сестры, всего лишь грубое подражание — истинному целительству. Только вот толку от этих разговоров никакого, поскольку ничего конкретного Мариган не предлагала, даже малейшей подсказки дать не могла, и в исцелении понимала не больше, чем найнив в кузнечном ремесле. Всякому известно, что металл надо раскалить на огне, добить по нему молотом, но таких познаний не хватит даже для того, чтобы выковать простую подкову. Точно так же и общее представление о принципах целительства еще не дает возможности залечить хотя бы простую ссадину. Повернувшись на стуле, Найниф внимательно посмотрела на Суан и Лиане. Когда удавалось оторвать их от других занятий, на такого рода попытки уходили целые дни, но до сих пор все усилия ни к чему не привели. Неожиданно Найниф поймала себя на том, что вертит браслет на запястье. Какие бы преимущества не давал браслет, ей было неприятно оставаться связанной с этой женщиной. От одной мысли о подобной близости мурашки пробегали по коже. «Может, хоть так удастся что-нибудь выяснить?» — подумала Найниф. «Хуже-то все равно не будет». Она осторожно расстегнула браслет. Застежку невозможно было найти, не зная, где она находится. И протянула суан на день расставание с силой как всегда несло с собой горечь, зато избавление от накатывавших через браслет враждебных чувств было подобно очищению души. Мариган смотрела на узенькую серебряную полоску как завороженная. Зачем удивилась суан ты ведь сама говорила, что эта штука работает только ты просто на день вот и все. Суан посмотрела на Найнев недовольно. Свет, подумать только, эта женщина так и не избавилась от своего упрямства. И защелкнула браслет на запястье. В следующий миг на лице Суан появилось удивление, а затем она взглянула на Мариган, сузив глаза. Она ненавидит нас, но это я знала и раньше безо всяких браслетов. А тут другое: страх и потрясение. По лицу ее ничего не видно, но она потрясена до мозга костей. По-моему, она не верила, что я смогу воспользоваться этой вещью. Мариган беспокойно шевельнулась. До сих пор только две знавшие ее женщины могли пользоваться браслетом. Если теперь их будет четыре, то возникнет больше возможностей задавать вопросы и получать ответы. Внешне Мариган демонстрировала полную готовность к сотрудничеству. Но сколько она при этом скрывала? Столько, сколько могла. Найниф в этом не сомневалась. Суан тяжело вздохнула и покачала головой. «Я не могу. Ты ведь думала, что через нее мне удастся дотянуться до источника? Нет, скорее кабан влезет на дуб». Меня усмирили. «Усмирили!» «Этим все сказано!» «Как снимается эта штуковина?» Она принялась теребить браслет. «Как ее снять, пропадя напропадом?» Найниф мягко положила ладонь на запястье Суан. «Неужели ты не понимаешь, что ни браслет, ни ожерелье не будут действовать, если надеть их на женщину, неспособную иметь дело с силой?» Если я нацеплю браслет или ожерелье на какую-нибудь кухарку, для нее это будут всего-навсего побрякушки. Насчет кухарок я ничего не знаю и знать не хочу. А то, что я не могу направлять силу, это я знаю. Меня усмирили. Но у тебя есть нечто, что можно исцелить, настаивала Найнев. Иначе ты просто ничего не почувствовала бы через браслет. Суан отдернула руку и выставила запястье. «Снимай!» Найниф кивнула и подчинилась. Суан часто бывала упрямой, словно мужчина. Зато когда Найниф протянула браслет Леоне, та с готовностью подставила руку. Она, как и Суан, старалась не падать духом от того, что усмирена. Но ей это не всегда удавалось. Существовал, как считалось, единственный способ прожить подольше — после усмирения, найти для себя нечто, придающее жизни новый смысл, обрести цель и тем самым заполнить страшную пустоту, вызванную невозможностью прикоснуться к источнику. Для Суан и Лиане таким делом стало, во-первых, управление сетью Саглидатаев, во-вторых, что важнее, старание убедить здешних Айс в необходимости признать Ранда «Драконом Возрожденным» и поддержать его. И сделать все так, чтобы ни одна Седай не прознала, чего именно они добиваются. Горечь на лице Суан и радостное волнение, охватившее Леоне, когда браслет защелкнулся у нее на запястье, говорили о том, что всего этого едва ли достаточно, чтобы совладать с потерей. «Так и есть», — — воскликнула Леоне, надев браслет. Манера говорить у нее была рисковатой, и слова она произносила отрывисто, хотя с мужчинами вела себя совсем по-другому и неудивительно. Ведь родом Леоне была из-за домана, а в последнее время изо всех сил старалась наверстать упущенные за годы, проведенные в башне. «Она и впрямь, ошарашена, иначе не скажешь». «Но, похоже, уже начинает с этим справляться». Некоторое время Лиане сидела молча, рассматривая женщину на табурете. Мариган отвечала ей настороженным взглядом. Наконец Лиане пожала плечами. — Я тоже не могу коснуться источника. И еще я пыталась заставить ее почувствовать на лодыжке блошиный укус. Ничего не вышло, ведь она не смогла бы этого скрыть. Такова была одна из хитрых особенностей браслета — Он позволял вызывать любое ощущение. Например, заставить женщину, которая носит ожерелье, почувствовать боль от раны или ожога. Настоящих травм не было, и следов никаких не оставалось, но ощущение было более чем реальным. Таким реальным, что убедить Мариган в предпочтительности сотрудничества не составило особого труда. Тем более, что и выбор у нее был богат. Повиновение или скорый суд и неминуемая смерть. Несмотря на неудачу, Леоне внимательно наблюдала за тем, как Найниф расстегивает браслет и вновь надевает его себе на запястье. Похоже, она не рассталась с надеждой в один прекрасный день снова обрести способность направлять силу. Надев браслет, Найнев ощутила радость, Обладание силой. Конечно, это было не то же самое, как обнимать Сайдар один на один. Но даже прикосновение к Источнику через другую женщину дарило чувство полноты жизни. Сайдар, наполнявшая ее, вызывала чистый восторг. Почти неудержимое желание танцевать и смеяться. Когда-нибудь она привыкнет к этому, как и подобает настоящий айс -седай. Но сейчас, пожалуй, связь с Мариган не слишком высокая плата за столь восхитительное чувство. «Теперь, когда мы знаем, что возможность есть», — сказала она, — «я думаю...» Дверь распахнулась. Найниф поднялась с места, даже не успев понять, в чем дело, и не заметив, что Леоне и Суан тоже встали со стульев. Она ни звука не издала... У нее перехватило дыхание. Страх, водопадом хлынувший через браслет, смешался с ее собственным страхом. Дощатая дверь закрылась. Вошедшая молодая женщина, похоже, не заметила даже, что ее появление вызвало такой переполох. Высокая, стройная, с золотистыми кудряшками, не спадавшими ей на плечи, в обязательном для принятой белом платье, с разноцветной каймой по подолу. Она выглядела рассерженной до предела. Но даже несмотря на капельки пота, покрывавшие искаженное от гнева лицо, она выглядела, на удивление, красивой. Илэйн ухитрялась сохранять привлекательность при любых обстоятельствах. — Знаете, что они задумали? — выпалила она с порога. — Посылают посольство в Кеймлин! В Кеймлин! и не позволяют мне ехать. Шириам сказала, чтобы я даже не думала об этом, даже не заикалась. Илэйн, неужто так трудно усвоить, что без стука входить нельзя? Най не всела, точнее сказать, рухнула на сиденье стула. Испуг прошел, ноги ее уже не держали. Я подумала, это Шириам. При одной мысли о том, что могло случиться, узнай Шириам, чем они здесь занимаются, Найнев снова стала не по себе. Илэйн, надо отдать ей должное, покраснела и извинилась, но тут же стала оправдываться. «Я в толк не возьму, с чего вы так всполошились. Я видела там за дверью Бергитте, а вы прекрасно знаете, что она не даст чужаку приблизиться незамеченным». «Найниф, они обязаны отпустить меня в Кеймлин». «Ничем они тебе не обязаны». Резко оборвала ее Суан, и она и Ляне уже сидели по своим стульям. Суан сидела, как всегда, прямо, Лиане, наоборот, обмякла. У нее, похоже, как у Найни, в ноги подкашивались. Мариган тяжело дыша, откинулась к стене. Глаза ее были закрыты. Браслет попеременно посылал волны то ужаса, то облегчения. Но Суан не дала Илайн продолжить неужели ты полагаешь что Шириам или любая другая на ее месте допустят чтобы дочь наследница андора оказалась во власти дракона возрожденного теперь когда твоя мать мертва я в это не верю воскликнула эйн ты не веришь в то что ее убил рандал тор безжалостно продолжала суан а это совсем другое дело в такое я тоже не верю но будь моргоейс Жива. Она бы открыто признала Ранда драконом возрожденным. Или, сочти она его лже-драконом, непременно оказала бы ему сопротивление. Но никто из моих глаз и ушей ни о чем подобном даже краем уха не слышал. Ни в Андоре, ни в Алтере, ни в Муранде. — А вот и нет, — встряла Элейн. На западе разгорелся мятеж. — Мятеж против Моргейс. «Против!» «Если это вообще не пустой слух!» Голос Суан звучал тускло и невыразительно. «Твоя мать мертва, девочка! Лучше тебе оплакать ее и смириться со случившимся!» Илайн вскинула подбородок и заговорила с ледяным высокомерием. Была у нее такая не очень приятная привычка, впрочем, не мешавшая большинству мужчин, находить ее более чем привлекательной. «Ты сама без конца жалуешься на то, что подолгу не получаешь известий от своих соглядатаев», холодно заявила Илэйн. «Но сейчас я не буду говорить, насколько верны твои сведения. Дело вовсе не в этом. Жива моя мать или нет, все равно ныне мое место в Кеймлине. Я дочь-наследница!» Суан фыркнула так громко, что Найниф чуть не сорвалась с места. «Ты давно уже стала принятой, Илэйн. Должна бы и сама понимать». Илэйн поморщилась. Она обладала редкостными способностями в обращении с силой. Подобная природная мощь встречалась раз в тысячи лет. Превосходила ее только Найниф. Но та еще не научилась направлять силу по своему желанию. Но привить девушке с такими возможностями у любой Айсседай загорался огонь в глазах. Оставить подобные дарования без внимания башня не могла. И Иллоин действительно понимала, что даже будь она королевой, восседающей на львином троне, Айсседай все равно нашли бы способ заставить Найниф учиться. Попросив или уговорив, но, если потребуется, могли и применить силу. Илойн хотела что-то сказать, но Суан продолжила, не обращая на нее внимания. «По правде говоря, они ничего не имели бы против твоего скорейшего воцарения. Долгие века ни одна Айс Седай не восседала на королевском троне, во всяком случае открыто. Но ты пока еще не стала полноправной сестрой». Да и когда станешь ею, тебя не сразу отпустят. Ты дочь-наследница, и тебе предстоит стать королевой. Ты слишком важна. Прежде чем позволить тебе отправиться в Андор, они должны убедиться, что этому дракону-возрожденному, чтобы ему провалиться, можно доверять. Что сомнительно, особенно после его затеи с объявленной амнистией. Она криво усмехнулась, Аляная поморщилась. Не по себе стало и Найнев. С детских лет ее приучили считать способных направлять силу мужчин чудовищами. Ведь они обречены на безумие, которое заставит их повергать людей в ужас своими деяниями, прежде чем сами они погибнут в страшных мучениях. Порча, наведенная темным на мужскую составляющую истинного источника делала эту участь неизбежной. Но Рант, которого она знала с малолетства, был драконом Возрожденным. Само его появление на свет возвещало о приближении последней битвы, в которой ему предстояло сразиться с Темным. Дракон Возрожденный — единственная надежда человечества, но он мужчина, и он способен направлять силу. Хуже того ходили слухи, что он задумал собрать вокруг себя и других, обладающих подобными способностями мужчин. Правда, таких не могло оказаться много. Все айссидаи выискивали их без устали. Красные сестры только этим и занимались. Но находили редко, гораздо реже, чем если верить книгам, это случалось в прежние времена. Илайн между тем сдаваться не собиралась. Нрав у нее такой, что она и на эшафоте под топором палача упорствовала бы до последнего мгновения. Вздернув подбородок, она вызывающе смотрела в глаза Суан, она и не в поопыту знала, как нелегко выдержать взгляд бывшей Амерлин. Ехать должна именно я, и на то есть две веские причины. Во-первых, что бы ни случилось с моей матерью, она пропала без вести. И поскольку я дочь-наследница, только я могу не допустить смуты, обеспечив законную преемственность власти. Во-вторых, я знаю, как подступиться к Ранду, а он мне доверяет. Для совета было бы самым разумным остановить свой выбор на мне. Здесь, в Салидаре, а из Седай образовали собственный совет башни, совет в изгнании. Предполагалось, что он займется выборами новой, законный Амерлин, которая сможет по праву оспорить притязание Элайды на этот титул. Правда, Найне казалось, что они не проявляют в этом особого рвения. «С твоей стороны было очень любезно предложить такую жертву, дитя мое», язвительно заметила Леоне. Выражение лица Иллайн не изменилось, но она густо покраснела. «Мало кому за пределами этой комнаты», Было известно об отношениях Илэйн с Рандом, и уж, конечно, об этом не догадывалась ни одна Айси Дай. Но Найниф не сомневалась — попади, Илэйн, в Кеймлин, она первым делом найдет способ уединиться с Рандом и полезет к нему с поцелуями. В сложившихся обстоятельствах, когда твоя мать пропала, пойми, если Рандал Тор, уже захвативший Кеймлин, получат еще и тебя весь андор будет в его руках а совет сделает все чтобы не позволить ему приобрести в андоре больше внимания чем имеют они да и где бы то ни было не только в андоре если могут этого не допустить он и так уже наложил руку на тир кайрен и кажется на ильцев добавь сюда андор И в скорости Муранди и Алтара падут, стоит ему чихнуть. Алтара, где находимся мы? Его могущество растет слишком быстро. И в один прекрасный день он может решить, что вовсе в нас не нуждается. Ведь теперь, когда погибла Морейн, рядом с ним нет никого, кому мы можем доверять. Услышав имя Морейн, Найнив вздрогнула и поморщилась. Морейн была той самой айсидай, которая вывезла ее из двуречья, круто изменив всю ее жизнь, ее Ранда, Эгвейн, Мета и Перина. Найнив слишком уж долго мечтала заставить когда-нибудь Морейн заплатить за все, что та с ними сделала, поэтому гибель этой айсидай Стало для нее равносильно утрате части самой себя. Но Морейн погибла в Кайрене, погибла, прихватив с собой Ланфер. Она уже становилась легендой среди здешних сестер, единственная айссидаи, которой удалось убить кого-то из отрёкшихся, а может, даже и двух. Одно, хотя об этом стыдно даже подумать, принесло Найниф облегчение. Со смертью Морейн Лан перестал быть ее стражем. Теперь он свободен. Вот только как его найти?» Суан продолжила свою речь, как только замолчала Леоне. «Мы не можем позволить молодому человеку пускаться в плавание без руля и без ветрил. Кто знает, что он способен натворить? Да, да, я вижу, ты всегда стоишь за него горой» но я такой ерунде и слышать не желаю. «Девочка, мне приходится танцевать с живой щукой-серебрянкой на носу. С одной стороны, мы не можем позволить ему слишком окрепнуть, прежде чем он предпочтет действовать в согласии с нами, а с другой не должны отталкивать или раздражать его. Я пытаюсь убедить Шириам и прочих в том, что ему необходимо оказать поддержку, в то время как добрая половина совета считает самым разумным держаться от него подальше, а остальные в глубине души предпочли бы его укротить, хоть он и дракон возрожденный. И вообще, каковы бы ни были твои доводы, не советую соваться с ними к Ширям. Ей ты все равно ничего не докажешь, а сама неприятности не оберешься. Послушниц у Тианы сейчас маловато так что ей в самую пору заняться тобой. Илэйн сердито поджала губы. Тиана Нозель, серая сестра, здесь, в Саллидаре, исполняла обязанности наставницы-послушниц. Принятой надо было совершить серьезный проступок, чтобы ее отправили для разбирательства к Тиане. Но оттого наказание оказалось еще более горьким и постыдным. Если по отношению к послушницам Те она порой и выказывала некоторое некоторое снисхождение. Тос принятых спрашивала в полной мере. Ни одной из них не хотелось оказаться в той маленькой комнатушке, которая служила кабинетом наставницы.